Глава девятая Такси остановилось прямо у входа в гостиницу. Я вышла из машины и подняла взгляд вверх. Гостиница не из дешевых. Может, это какая-то ошибка? Посмотрела еще раз на адрес, который он написал мне на бумаге. Все верно. По идее, он уже ждет меня в 111 номере. Но как же не хочется туда идти? А вдруг он, помимо того, что убийца, еще и маньяк? Что если он сделает со мной что-то? Телефон завибрировал в кармане. Я достала его и прочла. «Смелее, красавица. Я не кусаюсь. Почти». Подняла еще раз голову вверх, пытаясь разглядеть его, следящего за мной из окна. Облизнула губы, кивнула сама себе. «Ладно, я смогу постоять за себя». И зашагала к двери. На ресепшене меня встречала улыбчивая девушка в форме с эмблемой гостиницы. Я молча, трясущейся рукой, показала ей уже порядком помятую бумажку. «А, вас уже ожидают! Вам к лифту и налево!» «Спасибо!» — буркнула я и не спеша побрела в 111 номер. Дверь была приоткрыта. Он ждал. Я потопталась немного, а потом толкнула дверь и вошла. Он стоял спиной ко мне, смотрел в окно. Вот откуда он меня видел. «Закрой дверь, Ника!» Я на секундочку прикрыла глаза, покачала головой. «Куда я вляпалась? Да лучше бы сама прибила Влада сковородкой!» Дверь закрыла, но проходить вглубь номера не торопилась. «Знаешь, зачем я позвал тебя сюда?» «Нет. Хотя чего уж там, догадываюсь. Я предлагаю тебе оплатить долг здесь и сейчас. Раздевайся и ложись на кровать». Я сделала несколько несмелых шагов, откашлялась. «Я не буду с тобой спать. Я отдам деньги». «Да-да, я помню. Через пять месяцев». По голосу было слышно, что он улыбается, и меня это взбесило. «Да, через пять месяцев. Так уж вышло, я в этом не виновата. Но спать с тобой за деньги?» «А за что еще ты готова спать со мной?» Он повернулся, и я уставилась на его маску. Я видела лишь щетинистый подбородок и его глаза, взгляд острый, опасный, а губы, как я и догадывалась, изогнуты в ухмылке. «К примеру, за свой покой. Или за дочь». «Ты же говорил, что не воюешь с детьми». Выдохнула я, задрожав от ужаса. Говорил, «Не воюю. Мне просто интересны твои границы». «Мои границы таковы, что я не буду спать с тобой, чтобы рассчитаться. Я лучше потерплю еще твои издевательства и отдам деньги». Я заметила, что он медленно приближается ко мне и застыла, не в силах двинуться с места. Так и стояла столбом, пока он не подошел. Склонив голову набок он смотрел мне в лицо, разглядывал его. «Почему ты убила своего мужа?» Я прилипла к полу от его пронзительного взгляда, сунула руку в карман куртки и сжала перцовый баллончик. «Тебя это не касается». «Ты не любила его?» «Я же сказала, что это не...» Договорить мне он не дал». Схватил за горло и приблизил свое лицо к моему. «Если я спросил, ты отвечаешь». Я дернула головой, потому что его губы коснулись моего виска, меня словно током пробило. Он издевался надо мной, бил меня, и я боялась, что он переключится и на дочь. Хм, он о чем то задумался. А я думал, ты просто хотела прибрать к рукам его деньжата. И это тоже, честно ответила я. Я заслужила спокойную обеспеченную жизнь. Тогда почему ушла из дома, и кто тебя избил? Его губы все так же находились вблизи моего виска, говорил он негромко, почти шепотом. Свекровь наняла какого-то бандита, и он избил меня. «Получается, это она тебя выгнала?» Заключил он. «Мне плевать, главное, что я теперь свободна». «Ты не свободна, Ника. Ты сейчас принадлежишь мне». «Это ненадолго. Я потерплю, но спать с тобой не буду». В кармане еще крепче сжала баллончик. Как знаешь, я не насильник, но для тебя это был бы хороший вариант избавиться от меня. И отпусти уже эту штуку, ты ведь не будешь ее использовать. Я широко распахнула глаза и медленно отпустила баллончик, вытащила руку из кармана. Я могу идти? Можешь, я не буду удерживать тебя насильно. И мне ничего за это не будет? Уточнила настороженно. Он усмехнулся. Нет. Если ты пообещаешь приходить сюда почаще, я напишу тебе. Зачем? Мне так хочется, Ника. Он проговорил мое имя с нехорошей ухмылкой. А тебя... Как зовут тебя? Осмелилась спросить я. Может быть, со временем узнаешь. А теперь иди. Ты свободна. Пока.